Глава пятнадцатая. Эскадра вышла из гиперпространства после перехода между Вселенными и тут же развернулась в боевые порядки, подняв защитные поля. Так было предусмотрено уставом. Как выяснилось, не зря. Сегодня слова «уставы пишутся кровью» оказались пророческими. Вышли в самом центре грандиозного сражения — Сцепились три, если не четыре, огромных флота, причем реально огромных, по несколько десятков тысяч разномастных кораблей. И корабли каждого флота были совершенно не похожи на корабли противников, что однозначно говорило о том, что здесь схлестнулись в бою представители разных народов, шедших разными путями развития. Большая часть сражающихся принадлежала явно технологической цивилизации, причем не одной, а как минимум двум слишком уж отличался внешний вид их кораблей. Одни походили на призмы с надстройками по бокам, а вторые — на перекрученные пучки игл, окруженные тремя рядами шаров разного размера, немного похожи на корабли постройки гнезд Гвард, но только похожи. Им противостояли огромные астероиды, вот только они произвольно меняли курс и вели огонь из гравитационных орудий, действующих на совсем иных физических принципах, чем привычные аарн деструкторы о чем сразу же сообщили офицеры сканирующих систем. Астероиды окружали бесчисленные раи шарообразных на вид каменных истребителей. А несколько в стороне находился довольно компактный флот живых кораблей в виде гигантских деревьев с развивающимся пучком щупалец вместо корней. На них изредка нападали астероиды, но деревья вполне успешно отбивались, на мгновение скрываясь под жёлтыми вспышками защитных полей неизвестного типа. Что за оружие они использовали, понять сразу не удалось, но часть поверхности любого корабля, которое оно поражало, распадалась серой пылью. Союзники предпочитали облетать деревья по большой дуге, явно боясь попасть под их обстрел. Видимо, не имели защиты от этого странного оружия. Появление на поле боя нового противника привело сражающихся в растерянность, но ненадолго. Не прошло и минуты, как поисковую эскадру начали обстреливать все, кроме деревьев, наоборот, отошедших немного дальше, примерно на световую минуту. Отходим на семь градусов влево и 64 вверх, Одним сложным эмообразом скомандовал Таниэль, переглянувшись с Николаем и Равлой. На огонь не отвечать. Сканируйте все флоты, снимите языковые маски и вызывайте каждый на всех доступных диапазонах. Сообщите, что мы здесь случайно и не намерены ни с кем воевать. Они втроем находились в командном центре боевой станции «Черный вал», названный так, наверное, в честь любимого многими аарн спиртного напитка. Пока что огонь нападающих не причинял вреда кораблям экспедиции. Эскадра дружно двинулась в указанном командиром направлении, не отвечая на огонь нападающих. Те, кстати, тоже не слишком старались сцепиться с неизвестным флотом. Судя по всему, в рубках противников царила едва ли не паника. На появление нового врага никто не рассчитывал. Внимание! Белым огнем вспыхнул эмообраз Алиарха, дварха черного вала. Только что со астероидов по нам попытались нанести ментальный удар большой мощности. Там, судя по этому, находятся очень сильные ампаты эгрегориального уровня. Удар отражен мной, и в ответ я слегка потрепал агрессора. Одновременно понял, кто это. Роевая цивилизация, наподобие паутинников. Однако, в отличие от наших арахнов, у местных паукообразных по-настоящему разумны только матери раёв. Каждый рой занимает один корабль-астероид. Также я передал на все астероиды ментальный образ Эгрегора Ордена и предложение переговоров. Сейчас свяжу вас со старшей матерью, командующей флотом вторжения, адаптировав ваши эмообразы в понятные ей». И да, я вызвал к тебе двух арахнов из экипажа, чтобы она увидела, мы поливидовая, а не чисто гуманоидная цивилизация. Предупреждаю, в разговоре руководствуйтесь исключительно логикой. У местных разумных насекомых, судя по результатам первого сканирования, почти отсутствуют эмоции как таковы. Из закрутившейся неподалеку воронки гиперперехода вышли два бело-черных арахна из биоинженерной секции, и встали за спиной командира, как охрана. Часть стены командного центра превратилась в огромный голый экран, на котором медленно проявилось изображение огромного насекомого. Трудно сказать, даже кого именно оно напоминало. То ли тарантула, то ли пародию на растолстевшего муравья, то ли еще кого-то. Фасеточные глаза существа двинулись туда-сюда, затем паучиха внезапно опустилась на передние лапы, приподняв заднюю часть туловища. Приветствую вас, дети создателей. Накрыл Аарн ментальный образ огромной мощи. Его сила чувствовалась даже через фильтры. Я старшая мать шести староев надежды народа Харихо. Вы пришли увести нас в теневой мир? Приветствую и вас, наклонил голову Танель. Скорее всего, вы нас с кем-то путаете. Мы очень издалека и оказались здесь случайно, в поисках пропавшей молодой самки, обладающей большой ментальной мощью. «Возможно, и путаю», — не стала спорить старшая мать. «Но ваш эгрегор очень похож на эгрегор создателей. Он столь же соразмерен и красив, в отличие от всех остальных. Мы хорошо помним его. Здесь мы с мессией очистки мироздания от порченных, патологических убийц. «Но это живые разумные. Их боль тоже может вызвать инферно. От него и вам будет плохо», — возразил эльф. «Какова причина конфликта?» «На нас напали и уничтожили без попытки объясниться более 80 раев. На все наши попытки выйти на связь отвечают огнём на поражение. Вы внешне похожи на них». Учиха повела конечностью... И рядом с ней возникло изображение, одетого в просторные одежды эльфа. А затем они привели других. И рядом с перворожденным появились человек, а затем пародия на орка, похожая на помесь с легендарным гномом, выкрашенную в бордовый с неровными синими разводами цвет. После бесчисленных попыток хотя бы связаться с напавшими, Мы вынуждены были созвать все Раист четверти галактики и начать ее очистку от порченных. Ведь нападающие на других разумных без какой-либо причины и не желающие даже объяснить свои действия — это действительно порченные. Мы рады, что вы не такие. Мы очень не любим воевать, ведь столько еще надо понять и построить. Много тысячелетий назад мы забыли само понятие войны — но вынуждены были его вспомнить, и нам это сильно не нравится. «Мои дорогие сородичи с их великой спесью!» Закатил глаза Таниэль, вспомнив надменных князей своего народа, уверенных в своей правоте всегда и во всем. «Вот же не имется им, с волочем, Но, может быть, причина в каком-то недоразумении?» Они могли просто не понять ваших ментальных образов, ведь они вполне могут быть не ментально активными. Разве разумный может быть не ментально активным? С явной растерянностью спросила старшая мать. Может, подтвердил Эльф. К сожалению, большинство гуманоидов именно таковы, но при этом каждый из них является полноценной разумной личностью, не вашего уровня, конечно, но все равно разумной отнюдь не рабочей особью. Каждый человек или эльф на противостоящих вам флотах — независимая личность. Паучиха не ответила, но по ней было видно, что она изумлена до потери сознания. Даже жвалы и лапы поддёргивались. Такое просто не укладывалось у неё в голове. «Но как они уживаются?» Наконец сформулировала она вопрос. На одном корабле несколько разумных? Это же очень неудобно. Их приказы рабочим особям будут конфликтовать. «Сложные правила поведения и не менее сложная иерархия», не стал вдаваться в подробности Таниэль. «Насколько я понимаю, вы не против, если мы выступим посредниками и попытаемся остановить войну?» «Буду вам очень благодарна». Опять изобразила поклон старшая мать. «Мне жаль тратить ресурсы, которые вполне можно использовать более рационально, на столь бесполезное дело, как война. Буду ждать от вас известий». Голый экран погас. «Надеюсь, получится объясниться с моими сородичами», — тяжело вздохнул Таниэль. «Как же мне еще дома надоела их беспочвенная спесь!» «Алиарх, найди командующего эльфов и свяжи меня с ним!» Да языковую маску ты снял?» «Снял со всех, сейчас передам тебе», — отозвался тот. «Только знаешь, что странно? Ты бы понял местных эльфов и так. Их язык, несколько искаженный Квенья, очень похож на вашу версию. Вот Кер и Касра, хотя тоже эльфы, говорили на совсем другом языке, «Там даже языковые группы разные». «Коля, свяжись с людьми пока, чтобы времени не терять», — обернувшись к магу, попросил командующий. «А то с моими сородичами долго политессы разводить придется. Они иначе просто не умеют». «Хорошо», — кивнул тот. «Кстати, стрелять по нам прекратили все. Никому, похоже, не хочется иметь дело с неизвестным противником». Наш дворх-капитан, чтобы остудить горячие головы, ударил гиперорудиями по недалекому астероиду. Стер его в пыль, чем показал, что мы вполне можем дать любому по зубам так, что только осколки полетят, просто не хотим. Удивительно, но до местных флотоводцев это очень быстро дошло. Сразу огонь прекратили. Да, и между собой драку закончили, отошли немного и чего-то ждут. Сейчас я их озадачу ещё больше. Пойдём, Равла. Мак усмехнулся, затем взял жену под руку и вместе с ней ушел в возникший слева гиперпереход. Даниэль проводил его взглядом, затем поежился. Ему почему-то совсем не хотелось говорить с сородичами, еще дома надоели до зубной боли, и дал команду связать его с эльфийским флагманом. Перед ним распахнулся голый экран, на котором возникло изображение подтянутого, длинноволосого, разумного, в несколько необычно выглядящей форме, напоминающей парадную одежду земных самураев. «Добрый день!» — ступил вперед Таниэль. Увидев внезапно появившееся перед ним изображение, причем тоже Аллара, адмирал, командующий флотом дома падающего листа, несказанно удивился. С такими технологиями связи он еще не сталкивался, да что там, даже не слышал ни о чем подобном. Преодолеть защитные поля Мэлларов дома? Одно это многое говорило об уровне развития, способной на такое цивилизации. Сражение сегодня вообще складывалось совсем иначе, чем планировалось штабом. Чего стоил хотя бы неожиданный выход из гиперпространства неизвестно чьего флота? Таких кораблей он никогда еще не видел, причем большинство из них было живым, как и корабли дома. Теперь, когда он увидел перед собой Аллара, это перестало удивлять. Видимо, какая-то потерянная ветвь народа, развивавшаяся самостоятельно, потому и корабли у нее такие странные. «Приветствую вас», — вежливо наклонил уши вперед адмирал. «Мое имя Ильяс Орхат из Дома падающего листа, адмирал флота. Насколько я понимаю, вы командуете этими черными кораблями». «Да», — наследовал его примеру Аарн. «Я Таниэль Сатарион, Орден Аарн. Мы прибыли из другой вселенной и оказались здесь совершенно случайно, следуя своим курсам». Поисковая экспедиция, разыскивающая провалившуюся в блуждающую червоточину молодую одаренную высокого уровня. В среде его народа одаренным женщинам относились с очень большим пиететом, и он предположил, что здесь тоже может быть так. «К сожалению, наткнулись на ваши сражения. Мы никому из вас не враги. С народом Харьихо мы уже договорились, они отводят свои корабли. Что вы с ними не поделили?» «Харихо? Кого вы имеете в виду?» Удивленно приподнял брови Иллиас. «Паукообразных с кораблей, похожих на астероиды», — ответил Таниэль. «Вы смогли с ними договориться?» Подался вперед адмирал, мгновенно потеряв невозмутимость. «Но как?» При любом столкновении с ними, они тут же били по нам ментальными ударами такой силы, что половина экипажей сразу гибла, а на вызовы ни разу не отвечали. «Ясно», — нахмурился Арн, сразу поняв причину конфликта. «Все же недоразумение. Дело в том, что они ментально активная раса, и то, что вы называете ментальными ударами, на самом деле было их попытками заговорить с вами». А грави и гиперсвязь они не используют. Незачем. Ментальная связь мгновенно на любых расстояниях. В ответ на это вы нападали, и в итоге они решили, что вы порченные, патологические убийцы, не желающие ни с кем иметь дело, и готовые уничтожать всех, кто не походит на них самих». или сжал кулаки и принялся цветисто ругаться, как-то сразу осознав, что ему говорят правду. И что теперь делать, он не знал. Войны великие дома Аллар тоже не хотели, но проклятые пауки вытеснили их уже из полутора десятка звездных систем. Пришлось даже посредством масштабных интриг втягивать в войну людей и аркаров, что тоже было очень непросто. А теперь оказывается, что причиной конфликта, в котором погибли миллиарды разумных, было всего лишь недоразумение. Пауки пытались договориться, но их попытки воспринимали как агрессию. А как иначе можно было их воспринять, если после них гибла половина, как минимум, членов экипажей, любых приблизившихся к их астероидам кораблей? «Получается, эта глупая война никому не нужна», — заключил Таниэль. «Так может, прекратить ее?» «Да мы бы с радостью...» «Вы тоже, Аллар, знаете нашу проблему с рождаемостью. Тем более, что у нас уже три великих дома полностью уничтожены. Шестнадцать когда-то цветущих планет превращены в оплавленные шары». Пристально посмотрел на него Илиас. «Но что делать с людьми? Они сильно обозлены на пауков после уничтожения четырех своих планет. Да и Аркары тоже не подарок. Мы раньше с ними мало общались». Только общая беда объединила. Мой заместитель, а он великий Мак человек, сейчас говорит с ними. Надеюсь, сумеет убедить, что плохой мир все же лучше доброй ссоры. Великий маг? Это кто? Ментат, напрямую управляющий вероятностями событий благодаря особому устройству своего мозга. Разве такие бывают? Недоверчиво поинтересовался Илиас. «Бывают», — заверил Аарн. «Кстати, сразу сообщаю, что наш орден — полевидовая цивилизация эмпатотелепатов. Мы все до единого ментально активны, потому и смогли договориться с Хариху. Эльфов или, как вы выражаетесь, Алларов среди нас немного. Зато помимо нас множество народов. Позади меня вы видите Арахнов, паукообразных разумных. Еще есть люди, гварды, орки, керси, драконы». Каждую названную разумную расу иллюстрировал голографический образ ее представителя. «И мы прекрасно уживаемся вместе». «Удивительно!» — выдохнул адмирал. Его глаза горели живым любопытством, вся его надменность куда-то подевалась. «Я...» «Извините, мне сообщают результаты переговоров с людьми и аркарами», — прервал его Аарн. «Прошу немного подождать». Его действительно вызвал Николай, и сложным, многомерным эмообразом сообщил, что остальные две стороны конфликта тоже не имеют ни малейшего желания его продолжать, и что командующие Люди и Аркаров, узнав, что сцепились с Хариха по недоразумению, и те воевать совсем не желают, матерились так, что эльфу с его цветистыми ругательствами было далеко. «Слушай». Меня очень удивляет крайне низкий уровень агрессивности жителей этой вселенной. Образ мага переливался цветами задумчивости. У нас бы так просто погасить конфликт подобного уровня не вышло. Каждая сторона нанесла другим массу обид, их бы не простили и продолжали драку, а эти совершенно спокойно разводят флоты, невзирая на миллиарды погибших. Да, это действительно необычно выглядит. Согласился Таниэль, потирая пальцем висок. «Несколько неестественно. Но, думаю, все четыре народа очень устали от войны, да и экономика у них на грани коллапса. Боюсь, придется задержаться и помочь, чем сможем». «И одновременно выяснить, не происходило ли здесь чего-то странного», — кивнул маг. «Но не верю я, что все так просто объясняется. Что-то не так». Моя интуиция буквально благим матом вопит, что здесь есть что-то такое, что мы обязательно должны найти. И еще один факт. Попроси Алиарха посчитать вероятность того, что при переходе в другую вселенную мы без стороннего воздействия окажемся в месте сражения четырех флотов. «Чего меня просить?» Недовольно пробурчал тот с потолка. «Давно сосчитал». «Десять в минус двенадцатой степени, и это самый высокий коэффициент вероятности. Остальные на порядок, а то и два ниже». «Даже так?» — нахмурился Таниэль. «Значит, нас кто-то специально привел сюда». «Другого вывода не сделаешь», — кивнул Николай. «Мне кажется, что нас всех с разных сторон выводят на один и тот же объект». «Уверен, что Кержак тоже что-то интересное нашел вместе, информацию о котором мы выудили из памяти леди Стер. Скорее всего, и Архут Ху что-то обнаружит. Вопрос, кто нас всех ведет, зачем и куда? Это явно не контроль, а кто-то значительно выше, и это даже не Эрсай. А в центре всего одна неугомонная пигалица, почти ребенок», вздохнул эльф. «Как там говорил о ней, Кержак? Дестабилизирующий фактор?» «Да», — кивнул маг. «Но самой ей, похоже, не справится. Вот тут-то мы и пригодимся». «Дай только создатель ее вовремя найти». «Ладно, извини. У меня тут эльфийский адмирал на линии. Нужно объяснить ему ситуацию и узнать, чем мы сможем помочь. Да и старшая мать нашего вызова ждет». Надо свести их, только сначала придется создать автоматические переводчики с ментальных образов в звуковой язык и наоборот, причем они должны быть созданы с применением технологий, доступным местным. Коротко попрощавшись с Николаем, Таниэль вернулся к разговору с Иллиасом. Предстояло решить множество сложных задач. О том, что с чьей-то точки зрения он лезет не в свое дело, эльф даже не задумывался. Он просто не мог иначе. Ведь он Аарн, а для Аарн абсолютно верна старая истина. Можешь помочь? Так помоги, и не проси ничего взамен. Как ни странно, эта истина их никогда еще не подводила. Выйдя в обычное пространство после перехода в очередную Вселенную, примерно в 30 световых минутах от звездной системы, причем довольно высоко над плоскостью эклиптики, эскадра разделилась. Судя по начальному сканированию, эта система была населена, но в ней происходило что-то нехорошее, судя по отчаянным крикам в эфире, но только в радиодиапазоне. Гиперы, гравидиапазоны были девственно пусты, это говорило о том, что нужные для их использования технологии местная цивилизация еще не освоила. Дварх крейсера «Дерево жизни» и «Белое пламя» в сопровождении 10 метакораблей Шестнадцати крейсеров и двадцати фрегатов разведки тут же разогнались и прыгнули в гипер по направлению к четвертой планете системы, откуда и шли радиосигналы. Архутху перед этим перешел на белое пламя, желая своими глазами увидеть, что там происходит. Арахан с раннего детства, еще в паутинниках, отличался безмерным любопытством, за что не раз бывал наказан. Но это не помогало, он все равно лез всюду, куда только мог забраться. Да, Архутху и призыв-то выкрикнул чисто из любопытства, о чем потом никогда не жалел. В Ордене ему очень нравилось. Даже более, чем нравилось. Корабли вынырнули из гипера в десяти световых минутах от орбиты четвертой планеты и тут же окутались силовыми полями, без промедления начав сканировать пространство вокруг. И первым же его результатом стал очень печальный вывод. Планета подверглась кварковой бомбардировке, и, судя по ее состоянию, никого живого там уже не осталось. Вся ее поверхность превратилась в море огня. Оборонительные станции на высокой орбите еще кое-как отбивались от постоянно клюющих их, вытянутых, похожих на утюги без ручки трех кораблей длиной примерно по два с половиной километра. От станции на максимальном ходу уносились к границам системы три небольших, всего метров по триста, Корабля очень простой формы, параллели пипеды со скругленными углами. Их преследовало несколько сотен истребителей, полностью повторяющие форму своих носителей, вытянутые утюги. «Планете уже не помочь, живых там нет», — доложил Нетарх, дварх белого пламени. «Атакующих вызывать бесполезно, это машины, причем неразумные». Их примитивные управляющие компы работают по жесткой программе. А вот на убегающих трех кораблях женщины и дети, похоже, беженцы, и без нашей помощи им не уйти. Действительно, истребители догнали одного из беглецов и принялись размеренно его уничтожать, не обращая никакого внимания на доносящиеся с него по радио мольбы о пощаде. Не прошло и минуты, как взрыв расколол корпус транспортника, а истребители ринулись вслед за остальными двумя, успевшими отойти на некоторое расстояние. «Лам истребителям экстренный старт!» — скомандовал Архутху. «Спасите их! Комендорам огонь по носителям! Уничтожившим целую населенную планету пощады нет! Нетарх, эти утюги случайно не похожи на старые мета-корабли!» «Не слишком», — ответил тот. «Куда более примитивные, к счастью. Но все равно советую один только повредить и захватить для изучения. Может, поймем, из-за чего они напали». Арахан согласился и отдал нужные распоряжения. Наросты гиперантен на корпусах дворхкрейсеров налились мертвенным синим светом и мигнули. Два утюга тут же превратились в абстрактные конструкции, попав в управляемые аномалии, а третий лишился двигателей и, кувыркаясь, полетел в сторону от планеты. Орудия двух полуразрушенных станций еще пару раз выстрелили по инерции и прекратили огонь. На одной заработала слабая радиостанция, отправляя во все стороны недоуменные запросы. Свяжись с ними», — приказал Архут Ху. «Ты уверен?» — скептически поинтересовался Дверх. Там, между прочим, люди. Обычные люди со всеми их предрассудками после тяжелого боя. Они тебя, увидав, на месте обделаются. Поставь себя на их место. Да, ты, пожалуй, прав. Озадача нащелкнул жвалами Арахан, затем повернулся к капитану Белого Пламени Тори Тумерну, уроженцу Телли Стел, невысокому крепкому блондину. «Тебе говорить...» а я в сторону отойду, чтобы в поле зрения камеры не попасть. «Хорошо», — кивнул тот. Майор Сиар Орги, заместитель командующего второй оборонительной станции планеты Шамет, воспаленными от недосыпа глазами, смотрел то на экран локатора, то на обзорный, пытаясь понять, что все демоны пространства здесь происходят. Судя по первому впечатлению, на терхов кто-то напал и одним ударом уничтожил их почти неуязвимые корабли, сжегшие уже больше половины населенных планет Ириана. Терхами, иначе говоря, убийцами на одном из древних языков, их назвали сами ирианцы, поскольку не знали, кто это вообще. Просто в один далеко не прекрасный момент из гиперпространства возле одной из колоний вышли три неизвестных корабля — Выпустили тучу истребителей и без промедления атаковали. На вызовы они не отвечали, методично уничтожили оборону, а сделав это, выжгли планету вместе со всем населением какими-то страшными бомбами, сброшенными в атмосферу. К счастью, несколько торговых кораблей и курьеров успело сбежать и сообщить в метрополию о случившемся. Правительство в панике объявило военное положение и собрало все хоть как-то вооруженные корабли, бросив их в бой. Место следующей атаки сумели определить правильно. Вот только Ирианский флот почти весь там и остался, чудом сумев уничтожить одного из агрессоров. Остальные страны на мольбы о помощи что-то невнятно бормотали, лихорадочно собирая свои флоты и готовясь к обороне на собственной территории — и вскоре стало ясно, что никто из них так и не поможет. Следующую планету Ириана атаковали снова три корабля, откуда-то взялся третий. Эвакуировать население было невозможно. Просто не на чем. Военные бросались в самоубийственные атаки, таранили чужаков, но тем все было нипочем. Нет, еще раз удалось уничтожить даже два корабля, загрузив брандеры термоядерными бомбами и взорвав их в момент столкновения. Но в следующий раз проклятых чужаков опять было трое. Понять, кто это и по какой причине напал, так никто и не смог. В системе Шамет, довольно молодой колонии, ей не было и двухсот лет, готовились к обороне отчаянно. Все наличные транспортные и грузовые корабли вывозили в метрополию исключительно женщин и детей. А если на них пытался проникнуть мужчина, попадались и такие трусы, то его просто пристреливали на месте. К счастью, большинство некомбатантов успели эвакуировать, поскольку население планеты было относительно небольшим. На станции ожидали эвакуации только небольшое число девушек из Южной сельскохозяйственной академии до да персонала-воспитанники трех детских домов из отдаленных уголков планеты. Транспортные корабли прилетели утром, их спешно загрузили беженцами, но стартовать они не успели, пришли чужаки. Конечно, капитаны транспортников немедленно отстыковались от орбитальных станций и попытались достаточно разогнаться, чтобы уйти в гиперпространство, но агрессоры выпустили истребители, которые принялись уничтожать беглецов, и вскоре из 12 кораблей осталось всего три, точнее уже два. Сиар приготовился было к смерти, огонь их орудий был нападавшим, что слону дробина. Но в этот момент кто-то неизвестный атаковал чужаков. Поверить в то, что показал локатор майор не мог. Разве существуют, пусть даже ленкоры в 50 километров длиной? А именно два таковых и показал локатор. Плюс большое число разномастных кораблей поменьше, но тоже огромных по меркам Ириана. Внезапно перед ним загорелась призрачным светом переборка, и на ней появилось крупным планом лицо человека со светлыми короткими волосами — очень похожего на выходца из северо-восточных областей метрополии. Добрый день. Наклонил голову он. Мы тут пролетали мимо и увидели, что у вас творится. Жаль, не смогли спасти планету, но тут ничего не поделаешь, просто не успели. Об уцелевших транспортных кораблях не беспокойтесь, наши истребители уже взяли их под защиту. Благодарю. Облегченно улыбнулся Сиар. А кто вы? Орден Аарн, и не только мы. Мы поисковая экспедиция, очень издалека. Я командую одним из кораблей, которые вы видите. Позвольте представиться, Дварх капитан Торит Мерн. Майор Сиар Орге, заместитель командующего второй орбитальной станции планеты Шамет. Еще раз благодарю. Ирианец не выдержал и почти прошептал, глядя в сторону. Надо же. «Не соседи помогли, а просто пролетавшие мимо». «Так бывает», — грустно улыбнулся двор капитан. «Вы знаете, кто на вас напал и почему?» «Понятия не имеем», — развел руками майор. «Они не отвечают на вызовы». «Мы выяснили, что живых на этих кораблях нет, да и продвинутых искусственных интеллектов тоже. Автоматы с жесткой программой». «Кто же их на нас напустил?» Вытянулось лицо Сиара. «Мы постараемся выяснить», — заверял Торид. «Кстати, куда отвезти беженцев с транспортных кораблей?» «Не могли бы вы доставить их в метрополию?» — попросил майор. «От наших станций осталось по несколько отсеков, да и на тех система жизнеобеспечения на грани издыхания. Нам просто негде разместить столько гражданских». Мы и вас всех можем вывести, предложил дварх капитан. Нам не трудно. Вам здесь защищать уже нечего и некого. Пожалуй, вы правы, помрачнел майор, покосившись на экран, на котором продолжала пылать его родная планета. Уже нечего и некого. В таком случае объявляйте эвакуацию, пристально посмотрел на него Торид. За вами прибудут два линкора. Они довольно велики, для всех места хватит. Только, прошу, не надо ненужных инцидентов. Мы вам, конечно, сочувствуем, но мы здесь ни при чем». «Не будет никаких инцидентов», — криво усмехнулся Сиар. «Мы после боя не в том состоянии, да и все понимаем». «Хорошо, а мы пока займемся исследованием корабля-агрессоров. Один мы специально только повредили». «Сейчас его просвечивают всеми возможными способами. Может, получится понять, кто это и почему на вас напал?» «Был бы благодарен, если бы вы поделились этой информацией». «Поделимся. Обязательно поделимся». Аннишка с трудом, сдерживая слезы, смотрела в иллюминатор. Повезло. Ей досталось место рядом с ним. Может, хоть что-то успеет увидеть перед смертью. А спастись она не надеялась. Но умирать в полном неведении было бы слишком страшно. Вокруг стоял отчаянный рёв. Сотни маленьких детишек звали мам, многих из которых давно не было в живых. Большинство их было из приютов. Немногие взрослые женщины-воспитательницы, полетевшие с ними, метались по проходам между креслами, пытаясь хоть как-то успокоить плачущих. Но у них не слишком-то получалось. Самим было страшно до мокрых трусов, Знали, что сейчас за их кораблями гонятся истребители врагов. Кто-то в кормовом отсеке даже видел в иллюминаторе, как шедший последним транспортник расцвел огненным цветком взрыва, и пошли страшные слухи. Но что этим сволочам нужно? Что им сделали люди с Шемета? За что? Сельскохозяйственная колония, почти не имеющая промышленного производства, всё нужное в которую, кроме продуктов, взвозилось с более развитых планет Ириана. Ничем и никому не могла навредить, но на неё всё равно напали. Во время спешной посадки на транспортник беженцы проходили через смотровую галерею станции, и Аннишка краем глаза видела, что шар родной планеты, ранее голубовато-серый, стал оранжевым. Шемет покрывало пламя. А значит, родины больше нет, Никогда ей уже не увидеть ни каньонов Арнаха, ни Саорской бухты, ни Диморских лесов, даже если каким-то чудом выживет. Девушка сглотнула горькие слезы и обняла покрепче прижавшегося к ней худенького малыша из приютских. Она молилась сейчас создателю об одном — умереть сразу, не мучаться, медленно задыхаясь в полумертвом корабле. Ее короткая жизнь пролетала перед глазами — Девушка не вытирала капающих слез, сдержать которые, вспомнив лица мамы, папы и братьев, оставшихся на Шимете, не смогла. С раннего детства растения буквально тянулись к Аннишке. Она могла сесть возле сломанного саженца, положить на его ствол руки, и он очень быстро срастался. Если девушка ухаживала за огородом, то урожая было втрое, а то и в четверо больше, чем когда это делали другие. Родители заметили талант дочери и кое-как наскребли ей денег на учебу в сельхозакадемии, хоть и простые крестьяне, они понимали, что таланты надо развивать. И Аннишка училась, как одержимая, не ходя, как другие студенты на танцы и вечеринки, а посвящая все свое время и силы именно на учебе. Вот только теперь все это уже не имело никакого значения. Внезапно в иллюминаторе что-то промелькнуло, и Аннишка уставилась в него. От удивления её глаза расширились. Транспортник окружила несколько десятков незнакомого вида космолётов, напоминающих распластанных хищных птиц. Они были совсем не похожи на истребители чужаков, и они не атаковали. Что это? Неужели кто-то пришёл на помощь? Как вскоре выяснилось, да. Транспортник внезапно затрясся и начал было сбавлять ход. Дети настороженно умолкли, Воспитательницы застыли в проходах. Никто не знал, чего ожидать. А затем по кораблю вдруг разнесся приятный женский голос. «Просим не беспокоиться. Сейчас ваш транспортник будет посажен в ангаре нашего крейсера, после чего вас разместят в удобных каютах. А еще через несколько часов вас доставят в метрополию на планету Ириан». «Действительно, вскоре впереди показалось что-то непонятное. Аннешка видела в иллюминаторе приближающийся бугристый черный борт. Он становился все ближе и ближе, а затем перед транспортником вдруг словно мембрана открылся светящийся проход куда-то. Девушка и не подозревала раньше, что бывают такие гигантские корабли, да он, похоже, во много раз больше орбитальной станции. Транспортник, тем временем преодолев пленку силового поля, вплыл в ангар, в котором легко поместилось бы несколько сотен, если не тысяч таких. Слева на полу загорелся синий круг, и какая-то сила мягко опустила корабль в него. Свист двигателей стих. «Прошу на выход», — снова раздался тот же женский голос. «Не беспокойтесь, вас встретят. Если есть больные или раненые, прошу сообщить». «Есть!» — скинулась пожилая воспитательница. У двоих малышей сильный жар. Вы сможете донести их или нам прибыть на борт? Донесем, конечно. Воспитательницы подхватили двух бредящих мальчишек лет трех-четырех на руки и поспешили к шлюзу, у которого уже топталась команда транспортника, исключая капитана, оставшегося в рубке. Кто-то набрал нужные команды на пульте и внутренний, а затем после того, как автоматика убедилась, что внешняя среда пригодна для жизни, и внешне. Воспитательницы поспешили наружу. Аннишка не видела, кто их там встретил и встретил ли вообще. Дети потянулись наружу, настороженно оглядываясь. Они как-то сразу поняли, что попали на чей-то чужой корабль, а не на Ирианский. Наконец девушка миновала шлюз и вышла в ангар. Беженцев встречала большая толпа людей в черно-серебристых комбинезонах со страшноватыми эмблемами на левых плечах. Они по двое-трое подхватывали ребятишек и уводили их в возникающие то тут, то там черные воронки. Неужели это сказочная телепортация? Анешка только читала о ней в фантастических романах. Ириану до такого было еще очень далеко. Внезапно что-то невидимое словно позвало ее, и девушка двинулась к бугристой стене ангара неподалеку. Почему она это сделала? Трудно сказать, но не идти она не могла. В этот момент Анешка вдруг поняла, что этот огромный корабль живой и на мгновение даже остановилась от неожиданности, но тут же двинулась дальше. Ее звали, настойчиво звали. Хозяева девушку не останавливали, наблюдая за странным поведением гостя с искренним любопытством. Двое, мужчина и женщина, двинулись за ней. Подойдя к стене, девушка приложила к ней руку — оказалось тёплой и слегка трепещущей, словно живое тело какого-то огромного животного. Аннюшка вслушалась в него, как дома вслушивалась в плодовые деревья и неожиданно поняла, что нужно сделать. Она повернулась к следующим за ней людям и слегка покраснев, негромко сказала, «Извините, но ему больно. Вон там, в том углу, что-то не так, неправильно. Проверьте, пожалуйста». «Больно?» переспросил мужчина и переглянулся со своей спутницей. «Это же...» «Ты прав», — кивнула она. «Самопроизвольная инициация мастера жизни. Надо срочно сообщить на спиральную волну, Экхему. Он еще вчера сокрушался, что никак себе ученика найти не может». Повернувшись к удивленно слушающей их разговор Аннишке, она улыбнулась. «Не беспокойся, мы обязательно проверим. Ты, наверное, и дома все живое, как часть себя чувствовала?» «Да», — радостно закивала Аннишка. «Лет с пяти, только никто не верил». А ей действительно раньше не верили, когда она говорила, что чувствует, если у коровы что-то болит, или когда поле просит еще немного воды. Даже мама, выслушав дочкины рассказы, посмеивалась и называла фантазеркой. «Эти же спасшие беженцев неизвестные сами все поняли. Удивительно. Наверное, у них тоже есть такие чувствующие. Вот было бы здорово с ними пообщаться». «Простите, а кто вы?» Не сдержала любопытство Аннишка. «Орден Арн», — ответила женщина, погладив ее по голове совсем как мама, из-за чего у девушки слезы на глаза навернулись. «Поплачь, милая». «Станет немного легче». Аннишка не выдержала, уткнулась ей лицом в плечо и разрыдалась. Родители и старшие братья стояли перед глазами, как живые. Женщина грустно улыбалась и гладила ее по голове. Сколько раз уже целительница душ доводилась вот так утешать потерявших своих близких людей. «Но почему в мироздании так много зла и боли?» Она никогда не понимала этого, но старалась сделать как можно больше чего-то доброго, как, впрочем, и каждый Аарн. Вскоре Аннишку отвели в каюту и уложили спать в мягкую, удобную постель. Уснула девушка мгновенно, словно в прорубь провалилась. Она еще не знала, что ее жизнь с этого дня необратимо изменилась. И уже на следующий день она узнает и увидит столько нового и необычного, что до того и представить себе не могла. «Ну и что удалось выяснить?» — нетерпеливо спросил Архут Ху, шевеля жвалами. «Страшноватое зрелище для непривычного разумного». «Да почти ничего», — вздохнул Рох Сарид, главный инженер Белого Пламени. «Во-первых, с трудом получилось остановить срабатывание системы самоуничтожения утюга. Ты будешь смеяться, но на этом странном корабле очень мало электроники вообще». Почти всё выстроено с применением очень тонкой высшей математики, чистой воды Парапанк. Никогда ничего подобного не видел и даже не предполагал, что такое вообще возможно. Инженерные решения очень остроумные и необычные, но развивалась создавшая эти утюги цивилизация каким-то извращенным, скорее даже вывернутым способом. Всё сделано с использованием не основных физических законов мироздания, а их побочных эффектов. То есть их логика совершенно не совпадает с привычной нам?» Передёрнул передние парой лап Арахан. «Именно так», — щёлкнув пастью, подтвердил Гвард. «Даже больше. Она даже не параллельная или перпендикулярная, она угловая, иначе объяснить не могу. Даже Двархи в полном недоумении». «Любопытно, но откуда они пришли и почему напали, вы выяснили?» «Выяснили. И даже сгоняли туда фрегат разведки. И вот тут будет во-вторых». «И?» Слегка присел Архут Ху. «Там висит какая-то непонятная полевая структура, в которой что-то столь же непонятное происходит». Нервно повел куцем хвостом со стороны в сторону Рох Сарид. «Но что именно, не знаю. Ученые только бурчат что-то невнятное. Но я думаю, что там идет создание нового утюга». Надо перебросить к этой структуре пару дворх-крейсеров с полноценным сопровождением. Пусть сразу уничтожают выходящие из матки корабли. Кстати, причину нападения узнали? Заложенная в их примитивные мозги жесткая программа подготовки планет для создания неких производств. Всеместные формы жизни при этом должны уничтожаться как мешающий фактор. Что за производство и для чего они нужны, выяснить не удалось. Есть, правда, одна мысль. «Какая?» — насторожился Арахан. «В момент, когда только что построенный утюг будет выходить из полевой структуры матки, попытаться самим проникнуть в нее». Сцепил руки на груди Гвард, решив воспользоваться безумным любопытством командира, о котором в эскадре знали все. «Иначе мы так ничего и не поймем». «Рискованно?» «Да, рискованно, но другого выхода нет». «Пожалуй, ты прав», — уронил каплю жёлтой слюны на пол Архутху. «Что с беженцами?» «Кого могли, того спасли», — справился через свой биоком в биоцентре Белого Пламени Рохсарид. «Уже отвезли их в Метрополию. Там долго благодарили, пытались вести переговоры. Им крайне интересен контакт с цивилизацией более высокого уровня. Зато он совершенно не интересен нам». Поэтому мы выгрузили беженцев, передали правительству Ириана, как у нас принято, данные по гипертехнологиям, и улетели. На прощание пообещали разобраться с проблемой кораблей-убийц. Местным с ними не справиться без нашей помощи. Да, одно только. Что? Среди беженцев нашлась юная девочка с даром мастера жизни. Мы предложили ей остаться у нас. Сперва она сомневалась, но после знакомства с мастером Экземом согласилась будучи буквально очарована им. Да ты же знаешь эту невероятно обаятельную заразу. Он уже начал учить эту Аннюшку. У нее оказался, на удивление, сильный и устойчивый дар. Лет через 20 она вполне будет способна создать полноценную биосферу на мертвой планете. Родных здесь у нее не осталось, попала бы в приют. Правительству Ириана мы сообщили, что одна из их несовершеннолетних гражданок хочет остаться у нас. Они, воодушевленные получением новых технологий, только отмахнулись, сказав, что пусть делает, что хочет, им же легче, не придется тратить на нее государственные деньги. «А вы сообщили, что она обладает редким даром?» — поинтересовался Арахан. «Сказали, конечно, даже объяснили, каким именно». Весело распахнул пасть Гвард, из его эмообразов так и струилась ирония. Но эти идиоты не верят, что такие дары вообще существуют. Вежливо покивали и тут же забыли. Тогда сами виноваты, заключил Архутху. "Рад, что девочка с нами". Немного помолчав, он добавил: "Готовь экспедицию к месту расположения матки кораблей убийц. Нужно разобраться, что это такое, кто её создал и зачем". У всего в мироздании есть своя причина, в том числе и у случившегося здесь, и мы обязаны ее выяснить.